Очень опасно. Еле дождался темноты. Когда в доме заснули все, включая нервную псину, я превратился у себя в комнате. Здорово снова стать пумой. Горным львом. королем лесов. Мускулы превратились в стальные пружины. Я вышел на карниз и, удостоверившись, что вокруг не души, спрыгнул со второго этажа на газон, прошелестел через сад и шмыгнул в лес. Мои кошачьи глаза улавливали свет звезд даже в эту безлунную ночь. Ночной воздух пах свободой. Издалека я уловил гулкий трубный звук. В окрестностях полно оленей. Есть на ком потренироваться. Вскоре я нашел трех. Двух самок и одного самца. Они паслись на поляне. Пахли изумительно. Пожалуй, слишком близко к кемпингу. Ну да ладно. Если понадобится, я поделюсь с милыми туристами кусочком оленины. Теперь облава, как учил отец. «Осторожно, мягко ставим лапы на землю, ступаем бесшумно, не сводя глаз с оленей. Я опасный хищник. Идеальная осанка. Выправка. Плечи расправить, низко склонить голову, уши навострить». Один из оленей поднял голову. Неужели я ошибся? Не рассчитал направление ветра? Нет, не может быть. Еще 20 метров. «Теперь прыжок вперед, атакуй!» и я рванулся вперед. Но тут мои передние лапы зацепились за что-то тонкое, противное, и вместо прыжка меня закрутило в сальто через голову. Я плюхнулся спиной в траву и прокатился еще несколько метров вперед. «Да что чтоб вас! Что это было? Затопчи меня, кабан! Шнур от палатки! Проклятье!» Олени посмотрели на меня, как на идиота, повернулись ко мне белыми задами и медленно удалились, даже не бегом, а шагом. «Издеваются». Теперь, небось, ржут над моим сальто. Догнать бы их, я бы показал подлецам, каково смеяться над пумой. Вдруг рядом что-то зашелестело. Туристы. Кто-то совсем рядом со мной выпал из темной палатки. Явный запах страха. Разит за километр. Некто ухватился за что-то рукой. Фонарь, наверное. Без фонарей эти повелители вселенной по ночам превращаются в полный ноль. Хуже того, за моей спиной оказалась вторая палатка и в ней тоже зашевелились. Хьюга, Ты что? Что за ночное родео?» заговорил голос сердитой мамаши. Послышались шаги с другой стороны. Я застыл от страха. Куда бежать? «Мама!» — позвал другой голос, голос испуганного ребенка. «В таком шуме невозможно уснуть!» «Мама! Ну что? Это не я шумел! Слушай, Хьюга, не ври, а!» Еще какой-то шум, и из другой палатки показался человек. Заголосил женский голос. Медведь! Сама ты медведь! Я пума! Я в панике рванулся прочь. К счастью, не столкнулся с маменькой хьюга, вовремя отскочил, успел только хлестнуть ее хвостом по ногам. Ей этого хватило! Как же она завопила! Я чуть не оглох! Луч фонаря шарил по подлеску и моему меху. Кто хоть немного разбирается в зоологии, понял бы, что с медведем они промахнулись. Прочь отсюда! С оленями сегодня ничего не выйдет, теперь весь лес от полевой мыши до бизона знает, что я здесь. Огромными прыжками я помчался вон, а вокруг из палаток выглядывали встревоженные туристы. Кто-то в панике полез на дерево. Жалкое зрелище. Один парень стал швырять в меня камнями и прибольно угодил мне по морде. Вдруг меня ослепили две яркие фары, взревел мотор джипа. Этого только не хватало. Что они задумали? Неужели хотят на меня напасть? «Помогите!» Куда бежать? Где тут выход? Как угодно, лишь бы удрать отсюда. Прочь, прочь, прочь! Скорей! Спасайся, кто может!» Одним рывком сиганув на крышу трейлера, я перепрыгнул на другую сторону. «Все, путь свободен. Еще мгновение, и я один, в непроглядно черном ночном лесу». Я мчался, пока вопли и шум у меня за спиной не стихли. «Ох, дух, вон, язык на плечо!» Вернулся в дом Релстонов еле живой. Но ведь живой, и слава богу. Одним прыжком на второй этаж, и к себе в комнату. На другой день ночные события в лесу описывались в местной газете. «Пума напала на туристов в кемпинге!» Хьюга С., 11 лет, и его мать Мишель С., 41 год, из Чикаго чудом избежали нападения хищной кошки. «Я до смерти испугалась!» сообщила Мишель С. «Ну я даю! совины, коготь вас дери!» Кемпинг в ту же ночь эвакуировали, рейнджеры обшарили все окрестности в поисках зверя. Смешно ей-богу. В радиусе пяти километров обшарили весь лес. «Эта статья тебе о чем-то напомнила?» — заинтригованно спросил мой приемный отец Дональд, все еще надеясь, что моя память однажды откроется, как волшебный сундук. Увы, до сих пор все его психологические фокусы ни к чему не привели, я железно придерживался принципа «ничего не помню». Не помог даже гипноз, хотя я опасался, что проболтаюсь. А получилось наоборот. «Похоже, мои кошачьи глаза загипнотизировали самого Дональда». Его глаза остекленели, он понес какую-то ахинею об автомобильной аварии, в которой якобы был виноват. «Да нет, так, забавная история», — ответил я и отложил газету. Марлон молча поглощал утренние хлопья с молоком. Мелоди ковыряла вилкой яичницу. Неудивительно, что она тощая, как стрекоза. Между делом, она под столом украдкой кормила бинго кусочками ветчины. «Хочешь ещё яичницы, Джей?» — с неизменной улыбкой поинтересовалась Анна. «Нет, спасибо. Я сегодня сам как яичница. Ночь была неудачной, у меня явные проблемы. Когда теперь я снова смогу в облике пума отправиться в лес, чтобы меня не пристрелили, как опасного хищника? И еще более подавленный, чем вчера вечером, я ушел в школу. Но до школы так и не дошел.